Ни в этот, ни в последующие дни они больше не возвращались к этому разговору. Филиппу было не по душе, что Амина хотела сделать то, что могло навлечь на нее проклятие церкви. Вечером третьего дня Филипп очень скоро крепко заснул, но Амина не спала. Как только она убедилась, что муж спит, она тихонько вылезла из кровати, оделась и вышла из комнаты. Через четверть часа она вернулась, неся в руке маленькую жаровню с раскаленными углями и два кусочка пергамента, завернутого в свитки и связанного в узел тонким шнурком. Это напоминало филактерии, маленькие свитки пергамента с изречениями из Писания, которые правоверные евреи привязывают к руке и к колбу во время молитвы. Привязав их к колбу и левой руке спящего мужа, она бросила что-то в огонь жаровни. Когда фигура Филиппа стала неясно видна в облаке дыма, она встала над ним и начала бормотать заклинания, обмахивая мужа маленькой веточкой какого-то кустарника, которую держала в руке. Затем, задернув полок и убрав жаровню, она села возле постели и так сидела всю ночь до рассвета. «Если в этом есть грех», — думала Амина, — «то не его, а мой, и он падет на мою голову». Началось утро, а Филипп все еще спал. «Довольно», — прошептала Амина, увидев край восходящего солнца, и, взяв в руку веточку, стала помахивать ею над головой спящего и воскликнула, «Филипп, проснись!» Филипп вздрогнул, открыл глаза и снова закрыл их ослепленной ярким солнечным светом. Он приподнялся на локти и как будто старался собраться с мыслями. — Где я? — воскликнул он. — В своей постели? — Да. — он провел рукой по лбу и нащупал свиток. — Что это такое? — он сорвал его и стал рассматривать. — Где же Амина? — Боже правый, какой сон! — Еще что-то... Он нащупал другой свиток на своей левой руке. «О, теперь ясно, Амина! Это твои штуки!» Филипп зарыл лицо в подушки в порыве отчаяния. «Спи, Филипп, спи!» — ласково прошептала Амина, обвив его рукой. «Мы поговорим обо всем после, когда ты встанешь». «Ты здесь?» — растерянно спросил он. «Мне показалось, что я один». Мне снился сон, и, не договорив, он заснул. Амина также заснула и чувствовала себя счастливой. В этот день Патеру Матиасу долго пришлось дожидаться своего завтрака. Филиппа и Амина спустились вниз на два часа позже обыкновенного и извинились, что проспали. Как только все позавтракали — Патер взял свой молитвенник и удалился в отведенную ему комнату, а Амина позвала Филиппа, и они вместе вышли на прогулку. Когда они опять уселись на том зеленом берегу, где Амина впервые предложила мужу воспользоваться ее таинственным искусством, она спросила, «Скажи мне, что тебе снилось, Филипп?» «Я видел, что я в море. Капитан на судне, которое огибает мыс доброй надежды». Море было спокойным, дул легкий ветерок, солнце садилось, и на небе там и сям появились звезды, они очень ярко сверкали. Воздух был теплый, и я лежал на своем плаще на палубе и смотрел в небо, следя за падающими звездами. Мне снилось, что я заснул, и спустя некоторое время проснулся с таким ощущением, как будто я тону оглядевшись кругом я не увидел ни мачт ни снастей ни самого судна все исчезло а я плавал на большой и красивой раковине среди беспредельного океана я боялся пошевелиться из опасения что она перевернется вдруг я заметил что передняя часть раковины погружается в воду как будто на нее давит какая то тяжесть и затем увидел что за край раковины ухватилась маленькая белая ручка Я хотел крикнуть, что моя крошечная ладья затонет, но не мог. Голос не слушался меня. Из воды стала вырастать женская фигура. Обеими руками она опиралась на край моей раковины. Женщина эта была необычайной красоты. Тело ее было белее снега. Формы словно выточены из кости, а длинные волосы окутывали ее точно пеленой. Я смотрел на нее — а она сказала нежным голосом, «Филипп Вандердекен, чего ты боишься? Разве у тебя не заколдованная жизнь?» «Я не знаю, заколдована ли она, но знаю, что сейчас она в опасности», — отвечал я. «В опасности», — повторила она, — «нет, она могла быть в опасности, когда ты вверял ее делу человеческих рук, вашим хрупким кораблям, которые от первой сильной волны разлетаются в щепки» но где же может быть опасность в раковине русалки, которую щадит мощный вал и не смеет захлестнуть прибой? «Ты ищешь своего отца, Филипп Вандердекен». «Да, ищу. Разве это не воля неба?» — спросил я. «Это твоя судьба, твое предназначение. Хочешь, будем искать вместе. Это моя раковина. Ты не знаешь, как с ней управляться. Я тебе помогу». «Она выдержит нас двоих». «Увидишь», — отозвалась она, смеясь, и на мгновение скрылась под водой. Потом снова вынырнула сбоку и к моему ужасу села на край, так что ноги ее оставались в воде, а раковина быстро понеслась вперед. «А сейчас ты боишься, Филипп Вандердекен?» — спросила она меня. «Нет», — ответил я. Тогда она откинула волосы, отчасти скрывавшие ее черты, и, склоняясь надо мной, сказала тогда взгляни на меня». «Я взглянул, Амина, и увидел тебя». «Меня?» — повторила Амина с улыбкой. «Да, это была ты. Я назвал тебя по имени, заключил в свои объятия и почувствовал, что могу оставаться с тобой и в то же время плавать по всему свету». «Продолжай, Филипп», — сказала Амина. Мне снилось, что мы с тобой плыли тысячи и тысячи миль, мимо чудесных островов, то в середине течения, то у самых берегов. Не на тихих водах и не в спокойном море мы должны искать твоего отца, говорила русалка. Надо испытать другие средства. И вот волны стали подниматься, море заволновалось, и буря с бешенством кидала из стороны в сторону нашу ладью, Но ни одна капля воды не попала в нее. Мы спокойно плыли в такую бурю, которая поглотила бы самый лучший корабль. Но ну, теперь мы опять у мыса», — сказала ты. «Здесь ты можешь встретить своего отца. Надо внимательно изучать горизонт. Если только увидишь где-нибудь судно, то это он. В такую бурю только корабль-призрак может оставаться на воде». И вот мы увидели судно, борющееся с волнами. Вот оно, — крикнула моя спутница, указывая рукой, — вот где твой отец Филипп. И мы быстро понеслись к судну. Нас увидели и ждали. Мы причалили, хотя в такую бурю не могла бы пристать никакая шлюпка. Я взглянул вверх и увидел отца. Да, это был он. Я слышал, как он отдавал приказание. Я сорвал с шеи реликвию и протянул ему. Он улыбнулся, стоя на планшире и держась за ванты. Я встал, чтобы схватиться за канат, который нам кинули, как вдруг раздался пронзительный крик, и со шкафута в нашу раковину прыгнул человек. Ты вскрикнула, соскользнула с края раковины и исчезла в воде, а раковина, управляемая человеком, занявшим твое место, умчалась от судна с быстротой вихря. Я ощутил смертельный холод во всем теле и, оглянувшись на него, узнал в нем шрифтана. того одноглазого негодяя, который утонул с остальными, когда мы потерпели крушение. «Нет, нет, еще не теперь!» — крикнул он. В порыве гнева я сбросил его с раковины, но он держался на воде, как пробка, ныряя в волнах. «Мы еще увидимся с тобой, Филипп Вандердекен!» — крикнул он. Я с отвращением отвернулся от него, и в этот момент волна захлестнула раковину, и я очутился в воде. Я чувствовал, что тону. Ухожу все глубже и глубже, и вдруг проснулся. «Амина, что ты скажешь про этот сон?» — спросил Филипп после некоторого молчания. «Что я скажу? Мне кажется, что он указывает тебе, что я твой лучший друг, а Шрифтен злейший враг». «Согласен» но ведь он умер а разве это достоверно и известно он едва ли мог спастись чтобы я не знал об этом мне кажется тебе пока следует оставаться здесь и в дальнейшем позволить мне руководить тобой как это было во сне а теперь не будем больше говорить об этом только помни что ты дал обещание исполнить мою просьбу да и готов исполнить говори в чем она сейчас мне нечего просить у тебя «Ты со мной, и мне ничего больше на свете не нужно», — ответила Амина и склонилась к мужу на плечо.